Я потолстел. Нет, меня разнесло. Я выглядел ужасно, и это стало опасно для жизни. Помню, когда я учился в Оттаве в девятом классе, то внезапно понял, что Майкл Дж. Фокс одновременно и снялся в фильме номер один и участвовал в телешоу номер один. И уже тогда, в возрасте четырнадцати лет, я дико ему завидовал. Позже в интервью за Нью Йорк Таймс я говорил: человеку всегда хочется внимания, денег и лучшего места в ресторане. Перемотаем плёнку к перерыву между пятым и шестым сезонами Друзей. Именно тогда я обнаружил, что снимаюсь в фильме Девять ярдов. А когда в начале 2000 -го года фильм вышел на экраны, то среди моих достижений оказались и телешоу номер 1, и фильм номер 1. Мои достижения? Я принимал тогда так много таблеток, что не мог выйти из спальни. Именно в тот момент, когда вы могли подумать, что Мэтти Пери будет праздновать и гордиться тем, что стал первым парнем на деревне, я имел дело с торговцами наркотиками, обитал в тёмных комнатах и жил в нищете. В природе, когда пингвин получает травму, то другие пингвины собираются вокруг него и поддерживают товарища до тех пор, пока ему не станет лучше. Точно так же поступили мои партнёры по сериалу Друзья. На съёмках были такие дни, когда я страдал от сильнейшего похмелья, и тогда Джен и Корт, которые считали кардиотренировку лекарством от всех болезней, установили за кулисами велотренажёр. В перерывах между репетициями и дублями я приходил туда и гонял на этой штуковине так, как будто меня преследовал адский огонь. Я делал всё что угодно, лишь бы привести свой мозг в норму. Я чувствовал себя раненым пингвином, но был полон решимости не подвести этих замечательных людей и наше шоу. Но все же однажды зависимость и два меня не погубила. Однажды, когда снималась сцена в кофейне, я при полном параде в костюме заснул прямо на диване перед работающей камерой. От беды меня спас только Мэтли Блан, который толкнул меня локтем под ребра так сильно, что я проснулся в тот самый момент, когда должен был произносить свою реплику. К счастью, никто ничего не заметил, но мне стало понятно, как близко я подошел к краю пропасти. При всём при том, я всегда оставался на экране и у меня не было отбоя от предложений. А потом меня настиг панкреатит. Мне было 30 лет. Это было во время перерыва между сезонами. Я снова был один, ничего не происходило, никаких съёмок фильма, ничего, просто медленные, похожие на дёготь время скользило по каньонам Лос-Анджелеса к бескрайнему морю. Я месяцами просто сидел дома и пил. Один, чтобы пить, пьющий и поэтому одинокий. Как я уже говорил, алкоголизм всегда отчаянно пытается стать вашим единственным другом. Я снова и снова смотрел фильм "Знакомьтесь, Джо Блэк". Там есть персонаж по имени Ангел смерти, который пытается понять, что такое любовь. Прекрасный фильм. Но у меня было такое ощущение, что это я сам и являюсь Джо Блэком, который всё время спрашивает, что нам теперь делать. Я сам был как смерть. Я пил, смотрел фильм, вырубался, просыпался, пил, смотрел этот фильм снова, вырубался. А потом я почувствовал, как издалека, из неоткуда прилетел нож и вонзился мне в живот. Он проткнул мембрану и немного покрутился, а его зазубренный край зацепился за вены, отчего моя кровь нагрелась до кипения. По мере того, как этот нож входил в меня всё глубже и глубже, я слышал, как кричу от боли, словно животное, которого разрывают в клочья в каньоне. Я позвал замечательный Джеми Тарсус, которая была тогда кем-то вроде моей девушки, и успел сказать: "Тут что-то не так". Джеми была ангелом от Бога. Она очень быстро приехала ко мне домой, посадила меня в машину и отвезла в ближайшую больницу. В отделении неотложной помощи я кричал: "Промойте мне желудок, нужно промыть мне желудок". Доктор посмотрел на меня и сказал: "Тебе не нужно промывать желудок. Это не пищевое отравление". "Тогда что это за хрень?" взвыл я. "У тебя панкреатит", сказал он. "Его можно заработать только если слишком много пить". На самом деле у панкреатита может быть несколько причин. У вас может быть аутоиммунное заболевание, инфекция или камни в желчном пузыре. Но в основном панкреатит зарабатывает те, кто цистернами хлещет алкоголь. Панкреатит в тридцать лет – это нечто неслыханное. Ура мне, ура! Еще один рекорд. Да что за нах? Сказал я. Нет, не может быть. Я не так уж много пью. Что это было? Стыд? Стремление виновного все отрицать? В этом состоянии мне было трудно отличить одно от другого. Что бы это ни было, я попросил Джемми отвезти меня домой. Мы провели у меня дома примерно час, но тут я понял, что со мной по-прежнему что-то не так, и серьёзно не так. Поэтому мы съездили в другую больницу, но получили тот же ответ. В течение 30 суток я находился в больнице, где питался жидкостью, которая поступала в меня через капельницу. Единственный способ лечения панкреатита состоял в том, чтобы оставить поджелудочную железу в покое, а это означало, что я около 30 дней не смогу ни есть, ни пить обычным способом. И каждую ночь со мной засыпала Джемми Тарсис. Она пододвинула свою кровать вплотную к моей, засыпая и просыпаясь, я видел, что она всё время лежит со мной рядом. И я до сих пор верю в то, что Джемми была посланницей Всеблагого Бога, и что никто из нас не был в её достоин. Я точно не был. Мы снова и снова пересматривали сериал Западное крыло, а я тем временем курил. Да, я курил в больничной палате. Не знаю, было ли другое время или я был так чертовски популярен в то время, но на моё курение никто не обращал никакого внимания. Впрочем, в какой-то момент меня застукали и приказали бросить это дело. Я оказался в отчаянном положении, но нашёл выход. Выписался из больницы, выкурил сигарету и снова обратился в приёмный покой. На повторное размещение в реаби ушло 7 часов, но игра стоила свеч. Чтобы облегчить боль, меня подключили к аппарату, который регулярно вводил в меня определённое количество препарата под названием Делаудит. Это опиоид, который меняет отношение мозга к боли. Как было бы здорово, если бы этот препарат поставлялся в человеческом обличье. Так или иначе я полюбил дело Удит. Он стал моим новым фаворитом. И если бы они продолжали мне его давать, я бы остался в этой больнице на сотни дней. Все 30 дней, которые Джемми провела рядом со мной, я находился под кайфом и был счастлив. А особенно я был счастлив тогда, когда подписывал контракт на шестой и седьмой сезоны. Благодаря самоотверженной и блестящей идее Дэвида Швимера, этот контракт принёс нам 50 миллионов долларов. Я подписывал его зондом близко к стеноопитанию, воткнутым в руку, и потоками делаудида, протекающими через мозг. Но они внезапно решили меня выписать, очевидно, я требовал слишком много чудо-лекарств. Вы поправились, заявил мне один из врачей. Ваш панкреатит закончился. Мы вас отправляем домой завтра. Вы хотите сказать, что сегодня вечером вы не дадите мне делаудид? Нет, сказал он, не дам. Каким-то образом я пережил эту ночь, но никто не знал, что со мной делать дальше. И тут на сцене неожиданно появился мой отец. Слава богу, он предложил мне пожить с ним и его семьёй в городке Ахай, это к северо-западу от Лос-Анджелеса. Переезжай к нам, сказал он. Будешь ходить на собрания общества анонимных алкоголиков и вообще приведёшь себя в порядок. Это был нормальный вариант, и мне ничего не оставалось, как отправиться к себе домой на Челан-Уэй на Голливудских холмах, чтобы забрать кое-какие вещи. Я был трезв, но поскольку последние тридцать дней принимал дела у дит, то все еще был немного не в себе. Джеми подождала, пока я упакую сумку, а затем я последовал за ней на своем зеленом Порше по извилистым горным дорогам. Когда я свернул налево на Челан-Драйв, То увидел, что прямо посередине дороги на меня мчится фургон курьерской службы. Я дал по тормозам, но машина задела траву, вылетела на газон и, продолжая движение, въехала в лестницу, ведущую к дому. Снесла её, а потом влетела в гостиную. К счастью, дома никого не было, но машина оказалась разбита в ноль, как и лестница. Опять эти грёбаные лестницы. Я поступил правильно. Дождался приезда копов. Когда они приехали, я смотрел в небо, гадая, когда тут упадёт мне на голову следующая наковальня. Как это происходит в мультфильмах? Я постоял там достаточно долго для того, чтобы кто-то меня сфотографировал и продал снимок журналу People. Вот моя машина, которая врезалась в дом, а вот и я сам еду к отцу в Охай. Получилось так, как будто мне снова исполнилось 15 лет, и я снова живу с отцом в Калифорнии. Каждый день за мной приезжала машина, которая отвозила меня на съёмки сериала Друзья. Но прошло не слишком много времени, и я снова подсел на векадин, а потом опять начал употреблять алкоголь, и он, сука, опять мне понравился. Как говорил мой терапевт, реальность это приобретённый вкус. Но мне так и не удалось его приобрести. Я постоянно приносил в дом отца и наркотики, и алкоголь, а его жена так на меня злилась, что в конце концов отец подошёл ко мне и очень спокойным тоном сказал, что мне лучше уехать. Окей, я уеду, но ни один из вас никогда не увидит ни гроша из моих денег. Никогда, подумал я, но вслух этого не сказал. Таким образом я вернулся к съёмкам следующего сезона друзей в состоянии полной обдолбанности, и все поняли, что нужно что-то делать. Я уже слышал о метадоне, препарате, один маленький глоток которого обещал избавить вас от привычки заглатывать по 55 таблеток фекдинов в день. Единственная загвоздка заключалась в том, что вы должны были пить по этому маленькому глотку каждый день, иначе у вас была бы серьёзная абстиненция. Звучит заманчиво, решил мой отчаявшийся разум. Я немедленно принял это вещество и уже на следующий день смог вернуться к съёмкам друзей, чувствуя себя свежим, как огурчик. Мне говорили, что у методоно нет побочных эффектов. Это была неправда. На самом деле это было начало конца. В остальном всё шло отлично. Друзья пользовались таким же успехом, как и прежде. А потом в мой трейлер зашла ещё одна персона. На этот раз это был не Дэвид, и этот визит не стал для меня хорошей новостью.